Как провёл Людовик время от половины 11 до 12. Вернувшись от левальера, король застал у себя Кольбер, который ожидал его распоряжений по поводу назначенного на следующий день церемониала. Как мы уже сказали, речь шла о приёме голландского и испанского послов. Людовик 14 имел серьёзные поводы для недовольства Голландией. Штаты уже несколько раз пустались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией, и как бы ни придавая значение, могущему последовать разрыву, снова отступали от союза христианнейшим королём и затевали всевозможные интриги с Испанией. После того, как Людовик XIV обрёл всю полноту власти, то есть после смерти Мазариля, он сразу же столкнулся с этим положением вещей.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 которые могли быть полезны государям. В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрое решение. Еще у взволнованной ссоры с лавальер он расхаживал по кабинету, жадностью отыскывая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности. Увидя короля, Кольбер сразу понял положение и угадал намерения монарха. Он стал лавировать Польф. Когда государь спросил, что следует сказать завтра послу, помощник интенданта выразил удивление, каким образом господин Фуке не осведомил его величество. «Господину Фуке, — сказал он, — известно все, что касается Голландии. Вся корреспонденция попадает в его руки. Король, привыкший к подкопам Кольбара под господина Фуке, пропустил мимо ушей это замечание».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 у basho величества они тоже есть смело сказал кольбару умевший приправить грубую лесть лёгким прицанием король улыбнулся какой же недостаток у господина фкас спросил он всё тот же государь говорят он влюблён в колу не знаю наверное государь я мало вмешиваюсь в его любовные дела Но расплы вы говорите, значит, вы что-нибудь знаете? Только по слухам. Что же вы слышали? Одно имя, какое? М-м, не помню. Всё же скажите. Как будто имя одной из фрейлин принцессы. Король вздрогнул. Вы известно больше, чем вы хотите сказать, господин Кульбаэр, прошептал он. Уверяй вас, государь, нет.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 Потом, желая показать, что он вполне владеет собой, Людовик тряхнул головой и сказал: "Перейдём теперь к голландским делам. Прежде всего, государь, в котором часу Вашему Величеству угодно будет принять послов? Рано утром? В 11 часов? Это слишком поздно. В 9? Это слишком рано. Для друзей это безразлично. С друзьями можно не церемониться. Если же враги обидятся, тем лучше. Признаться, я довольно охотно покончил бы со всеми этими болотными птицами, которые надоели мне своими криками. Государь, будет сделано как угодно вашему величеству. Значит, в девять часов я отдам распоряжение. Аудиенция будет торжественная? Нет... Я хочу объяснить со с ними и ухудшее положение вещей, что всегда случается в присутствии слишком большого числа людей. В то же время я хочу добиться ясности, чтобы больше не приходилось возвращаться к этому вопросу. Ваше величество назначит лиц, которые будут присутствовать на этом приёме. Я составлю список. Теперь поговорим о послах. Чего им нужно? От союза с Испанией Голландия ничего не выигрывает от союза с Францией, она много теряет. Как так? Вступив в союз с Испанией, Штаты оказываются защищёнными владениями своего союзника. При всём своём желании они не могут запустить в испанцы в зубы от Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас. Если они пожелает запустить зубы в испанский пирог, то вы, государь, взять испанского короля можете через 2 дня явиться с кавалерией в Брюссель. Следовательно, им хочется в достаточной мере поссорить вас с Испанией и заранить у вас подозрение, чтобы отбить охоту вмешиваться в её дела. Разве не проще было бы, отвечал король, заключить со мной прочный союз, который давал бы мне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 что в Голландии были отчеканены медали с оскорбительными надписями. — С оскорбительными для ныне надписями? — вскричал возбужденный король. — Нет, государь. Оскорбительное — неподходящее слово. Я обмолвился. Я хотел сказать с надписями, чрезмерно лесными для голландцев. — Ну, гордость голландцев меня мало трогает, — со вздохом сказал король.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 Король задумался, но совсем не о списки. Часы пробили половину двенадцатую. На лице короля можно было прочесть страшную борьбу между гордостью и любовью. Разговор на политические темы успокоил Людовика. Бледное и искажённое лицо ло валиер говорило его воображение о совсем не аголандских медалях и памфлетах.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 Госпожа де Мутвиль, мадмуазель де Шетильон, госпожа де Навайль, мужчины, принц, господин де Грамон, господин де Манекан, господин де Сент-Энзиан и дежурные офицеры. — А министры? — спросил Кольбар. — Это, само собой, разумеется, и секретари. — Государь, я пойду распорядиться, все будет исполнено. часы провели 12. В этот самый час бедняжка левальер умирала от горя. Король отправился в спальню. Уже целый час королева ждала его. С вздохом Людовик отправился к ней, но, вздыхая, он благославлял себя за своё мужество, хвалил себя за то, что проявляет в любви такую же твёрдость, как в политике.